Дональд Уэстлейк «Смерть на астероиде» Мистер Гендерсон призвал меня в свой кабинет только через три дня после моего возвращения на Землю. Это походило на поощрение. Обычно разъездным агентам Танжерской всеобщей страховой корпорации не дают задерживаться на базе больше 36 часов. Гендерсон энергично потряс мне руку. Это означало, что он доволен моим отчетом, и явно собирается подсунуть еще какое-нибудь запутанное дело. Радости мало. У меня даже мелькнула мысль, не вернуться ли назад в отдел по расследованию краж и пожаров. Но я тут же подавил это желание. Хотя здесь мне и приходилось копаться в ворохе бумаг, одна бессмысленнее другой, зато правление безропотно оплачивало все непредвиденные расходы. Я устроился в кресле, и Гендерсон начал. «Вы хорошо поработали на Луне», Стентон, вам удалось сэкономить для компании значительную сумму. Я изобразил на лице скромную улыбку. Благодарю вас, сэр. А про себя подумал, что компания вполне могла бы выделить из этой самой суммы некую талику для парней, которые ради нее гоняют к черту на куличке. На этот раз, Джет, вам понадобится весь ваш нюх, продолжал Гендерсон, вперив в меня пронзительный взор, насколько это позволяла его круглая физиономия. «Вы знакомы с системой выплаты пенсий лицам опасных профессий?» «В самых общих чертах...» Гендерсон удовлетворенно кивнул. «Мы решились на создание пенсионных фондов для тех, кого компания обычно не страхует. Звездолетчиков, изыскателей на астероидах. Короче, для всей этой братии, пребывающей в невесомости». «Понимаю», — вставил я, хотя пока плохо представлял, куда он клонит. Очевидно было одно — очень скоро мне придется покинуть нашу теплую матушку-землю, что отнюдь не вызывало у меня энтузиазма. «Вот каким образом мы это делаем», — мурлыкал дальше Гендерсон, не замечая у меня тоски во взоре или предпочитая ее не замечать. «Клиент вносит нам определенную сумму. Он может внести ее всю сразу, может делать это помесячно, может и задержать выплату, но при непременном условии, что вся сумма будет внесена — до оговоренного дня выхода на пенсию. Клиент сам выбирает дату. С этого момента мы уже обязаны выплачивать ему пенсию. Вам понятно? Я кивнул, хотя все еще не мог взять в толк, какая тут -то выгода для нашей доброй Танжерской страховой. Такая форма выплаты гарантирует клиенту безбедную старость. Конечно, каждый старатель, копающийся там на поясе астероидов, надеется открыть богатую жилу, Ну, обычно везет одному из ста. Для тех, кто ничего не нашел, наш фонд спасения. Человек возвращается на землю и до конца своих дней ведет приличный образ жизни. Я, как и подобает примерному служащему, заинтересованно кивал головой. Разумеется, тут Гендерсон поднял палец, речь идет не о страховании жизни. Эти люди вносят деньги в личный фонд, и их не может получить никто, кроме самого клиента. Ага, вот она, ловушка. Я знал примерную статистику нестрахуемых с пояса астероидов. Из них мало кто дотягивал до 45, а тем, кому удавалось возвратиться, было отмерено два от силы три года. После двадцати лет, проведенных там, наверху, человек не в состоянии привыкнуть к жизни на Земле. Только Танжерская всеобщая могла додуматься до такого. Для остальных фирм нестрахуемый слишком очевидный кандидат для некролога в газете — А для моей Танжерской это человек, у которого есть деньги, еще не принадлежащие компании. Итак, в голосе Гендерсона появились торжественные нотки, мы подходим к интересующему нас делу. Он раскрыл аккуратненькую папочку и вытащил нужную бумагу. Несколько минут он смотрел на нее, потом скорчил кислую мину. Одним из наших клиентов, заключивших пенсионный контракт, был некто Джефф Маккен. «Был?» — отозвался я. Гендерсон, довольный, оценил мою проницательность правильно, Стентон? Он умер. Шеф испустил глубокий вздох и забарабанил пальцами по папке. По идее, у нас с ним должно быть все кончено. Его счет автоматически закрывается. Но неожиданно возникло осложнение. Еще бы, иначе зачем было со мной говорить? Две недели спустя после смерти Джеффа Маккенна Мы получили требование о выплате пенсии. О выплате? Такого еще не было. Ну, ну, интересно, кто это надумал получить с Танжерской всеобщей? У нас не выплачивают, таков был девиз правления, которым должны руководствоваться служащие компании, разумеется, втайне от клиентов. Тут особый случай, вздохнул Гендерсон. Ведь речь, повторяю, идет не о страховом полисе, а о пенсионном фонде. Клиент имеет право в любой момент потребовать назад внесенные ранее деньги. И мы обязаны возвратить ему 75% согласно контракту. Вот оно что, протянул я. Однако вы сказали, что деньги может получить только сам клиент. Совершенно верно. Но требование о возврате внесенной суммы Маккен заполнил до своей смерти. Поэтому ее должен получить наследник. Последние пятнадцать лет они с Маккенном были компаньонами. Его фамилия... Карпен. Сумма, наверное, не так уж велика. Не настолько надеялся я, чтобы заслать меня на пояс астероидов. Маккен скончался, сухо отрезал Гендерсон, в возрасте пятидесяти шести лет. Он открыл свой пенсионный фонд в тридцать четыре, собираясь выйти на пенсию в шестьдесят. По пятьдесят дублезов, считайте сами. «Я прикинул в уме, да, получалось что-то около десяти тысяч». «Понимаю», — понуро сказал я. «Но это еще не все. Обстоятельства смерти Маккена выглядит весьма странно. Требование о выплате... подделка? Мы тоже так считали. Но наши эксперты в один голос утверждают, что подпись на формуляре подлинная. Более того, по их заключению, эта рука Маккена именно сейчас, в возрасте пятидесяти шести лет». Выходит, он сам заполнил требования. По-вашему, его вынудили? Вот именно это и надлежит выяснить вам. Да, и последнее. Я вновь изобразил внимание. Маккен и Карпен, как я уже говорил, последние 15 лет были компаньонами. Время от времени они находили небольшие залежи редких металлов, но сказочные жилы, которые грезят все эти парни на поясе, им не попадалось. И представьте, накануне смерти Маккена они ее нашли. — Вот как, — присвистнул я. — А чего он умер? — Несчастный случай. — А что расследование? — Тело затерялось в космическом пространстве. Полиция на таком удалении расследований не ведет. — Выходит, единственное, чем мы располагаем, — заявление Карпана о смерти Маккена? — Да, пока это так, — согласился Гендерсон. — Ну, и вы хотите, чтобы я сгонял туда и попробовал сэкономить десять кусков для фирмы? Если исключить ваш лексикон, дело обстоит именно так. Турболет доставил меня к космодрому, где я купил билет на роскошный лайнер Диметра, отправлявшийся на Луна-Сити и дальше к поясу. Полеты я переношу приотвратно, и это путешествие не составило исключения, только когда мы подлетали к Атроник-Сити, центру пояса астероидов, Между мной и моими внутренностями возникло молчаливое соглашение. Если я не беру в рот ни капли, желудок оставляет меня в покое. Атроник Сити производит на человека из земли такое же гнетущее впечатление, как и турецкие бани при ярком свете. Город разбит на скальном осколке планеты и напоминает изделие сварщика-подмастерья. Снаружи он закрыт металлическим колпаком из нержавеющей стали в форме мужской шляпы, черным и грязным, А внутри состоит из четырех ярусов КПЖ – комплекса поддержания жизни. Под самым куполом на верхнем уровне – стоянки для роллеров и тягачей, там же конторы по определению металлов, службы виз, промышленная полиция и все такое прочее. Нижние уровни были встроены прямо в тело планетоида. Второй занимал завод «Атроник», на третьем расположились магазины и центр развлечений, а самый нижний представлял собой жилой блок – Уровни сообщались лифтами, окрашенными в цвет хаки. Все вместе напоминало со стороны какую-то гигантскую нефтеперегонную установку.